Глава 25. Освобождение. Скольжу взглядом по его телу и заглядываю в лицо. «Здесь ведь нет никакого подвоха?» — спрашиваю у дракона. «Ну, это необычное озеро», — ухмыляется Эйден. «Говорят, что его воды исцеляют душу». «Это именно то, что мне сейчас нужно. Хочется хоть ненадолго забыться, чтобы все беды остались там» а здесь наслаждаться роскошным видом и близостью любимого. На острове мы проводим несколько дней. Это самое счастливое время. Я нежусь в объятиях дракона, греюсь на солнышке и с удовольствием купаюсь в тёплой воде. Но всему хорошему свойственно заканчиваться. «Нам пора возвращаться». Сквозь дремот услышу голос истинного. Он целует меня в плечо, проводит рукой по бедру, и поднимается к груди. «Прямо сейчас...» Мой голос от осна звучит хрипло. «Нет, несколько часов у нас есть», замечаю его лукавый взгляд. Путь обратно оказывается не очень приятным. Эйден ведь не может обратиться на острове. Поэтому, как и в прошлый раз, нам приходится отплывать от берега, и только потом истинный превращается в дракона. Продрогнув, забираюсь на него». Эйден сразу же окутывает меня тёплым магическим коконом. Чем ближе мы приближаемся к столице, тем сильнее на душе становится неспокойно. Приземляемся на крыше дворца. «Ты очень устала?» — заботливо спрашивает истинный обнимая меня. Махнув головой, прислоняюсь к его груди. «Хорошо. Тогда у меня для тебя есть небольшой подарок». Глаза дракона сверкают от предвкушения. говори Улыбаюсь я. Он не здесь. Пойдём. Наши пальцы переплетаются, и мы спускаемся. Но не сворачиваем в свои комнаты, а направляемся в кабинет Эйрона. Эйден без стука открывает дверь и, не обращая внимания на хмурого брата, усаживается на диван и меня к себе на колени. До сих пор не могу привыкнуть к развязности истинного. «Ты скучал, брат?» Я заворожённо смотрю на счастливого Эйдена, И сердце замирает. «Для начала можно было бы и постучать», — холодно отзывается Эйрон. За наше отсутствие, кажется, он стал ещё мрачнее. «Да брось! Знаю, что скучал». «Ты когда-нибудь повзрослеешь?» Старший его высочество закатывает глаза, и весь его надменный вид рассыпается. Вернее, почти. Внешне он так и остаётся холоден, но глаза рады видеть брата. «У нас всё хорошо», — гладя меня по спине, выпытывает эйдан у брата. «Могло быть и лучше», — поджимает губы Эйрон. «Неужели ты до сих пор не нашёл огнекрылую?» Я, как болванчик, перевожу взгляд то на одного, то на другого брата. эйдан интересуется про Феникса, ведь это она вроде как истинная Эйрона. Старше его высочество молчит, только видно, как на лице играют желваки. «Вот и раз». «Она тебя сделала, брат», — смеётся без минуты труп Эйдена. «Кому скажи, так не поверят, что от чёрного дракона Империи смылась его истинная». «Всё же мне придётся своему дракону преподать урок, когда вовремя стоит замолчать. Ещё немного, и Эйрон нас обоих испепелит». Эйрон, метая яростные взгляды на брата, открывает ящик стола и протягивает перевязанную красной лентой бумагу. «Забирай». «И убирайся с глаз моих, пока я твой драконий зад не подпалил». Голос старшего его высочества вибрирует от тихой ярости. Соскочив с колен Истинного и схватив его за руку, тяну к двери. Совсем не хочется проверять выдержку Эйрона. «Когда-нибудь он действительно подпалит твой драконий зад», — говорю я Эйдену. «Не станет. Он меня любит», — ухмыляется Эйден и тащит меня в сад. Не успеваю насладиться видами, как дракон почти бегом влетает в беседку, сажает меня на скамейку и встаёт на одно колено. Сердце пропускает удар. «Ты чего?» — шепчу я. «Он ведь не собирается опять звать меня замуж». Но нет. Дракон протягивает мне бумагу. «Что это?» Беру её и разворачиваю. Буквы расплываются от накативших на меня эмоций. Поднимаю затуманенный взгляд — на довольного эйдана «Это...» «Да, малышка. Теперь ты официально свободна». Меня захватывает эмоции и становится тяжело дышать. Неужели я свободна? Не могу поверить, что кошмар Сента не закончился. Подаюсь вперёд и прижимаюсь к Эйдену. «Спасибо», — шепчу истинному. «Не благодари. Для меня главное — видеть себя счастливой». Дракон нежно проводит рукой по моей щеке и затем нежно прикасается к губам. «Но у нас есть одна неразрешённая проблема», отстранившись, произносит он. «Особняк. Ведь нет никаких доказательств того, что я отдала его Фостерам не по доброй воле. Поэтому он официально принадлежит этим подлецам. У нас есть шанс его вернуть. С надеждой смотрю на истинного». «Эйрон сейчас всё проверяет». Но есть вероятность, что милиса перед смертью всё же успела переместить твои воспоминания. Маленький лучик надежды появляется внутри меня. В то же время мне становится стыдно. Ведь братья, можно сказать, выполняют мой долг. Это я должна хранить наш дом. Но вместо этого свалилась Эйдону, как снег на голову. «О чём ты так думаешь, что сразу три морщинки появились у тебя на лбу?» Поднимая взгляд на веселящегося истинного и всё моё возмущение проходит. «Мне неудобно от того, что переложила свои проблемы на вас», — выдыхаю я. Веселье эйдана проходит, и, взяв моё лицо руками, он успокаивает. «Что ты такое говоришь? Эти проблемы не могут быть только твоими. Ведь то, что с тобой случилось, не просто прихоть слезняка Энтони, который захотел в жёна красивую девушку с приданным. Всё намного серьёзнее, чем мы думаем». «Да, но...» И, несмотря на твою силу и храбрость, любимая, ты не смогла бы противостоять этим негодяям. Ты верно говоришь, но мне стыдно за свою беспомощность. Прекрати, — произносит Эйден. И раз мы стоим в этом романтичном месте, и к тому же ты теперь свободна, то я хочу воспользоваться моментом. С изумлением гляжу на дракона, он опускается на одно колено и протягивает мне бархатную коробочку. Сердце от волнения колотится о ребра. «Станешь ли ты моей спутницей жизни, Андреа?» Истина открывает коробочку и протягивает мне усыпанное дорогими камнями кольцо. От восхищения немею и с трудом глотаю воздух. «Оно прекрасно», — признаюсь я. «Не прекраснее тебя?» Дракон ждет ответа, и я, невзирая на дикое волнение, протягиваю ему руку. «Да». Сейчас я уверена, как никогда в своем выборе. Знаю, что остаток своей жизни хочу провести с этим мужчиной. Каждое утро просыпаться и видеть его огненный взгляд, нежиться в крепких, надежных руках. Эйден надевает кольцо на мой палец и с восхищением глядит на меня. «Обещаю, что ты об этом не пожалеешь». Он подхватывает меня на руки и вместе со мной кружится. «Я хочу пожениться как можно скорее». «Давай завтра отправимся в храм». «Думаешь, его высочеству позволят жениться без пышного торжества?» Скептически ухмыляюсь. «Ты права, невестка. Мы устроим вам роскошную свадьбу». «Только сейчас замечаю, как в сад входит довольная Амалия». «Так, завтра поедем заказывать платье. Через неделю, наверное, его сошьют». «Сестра, может, найти готовый вариант?» «Предлагает эйдан На что она смиряет его таким красноречивым взглядом, что сразу ясно, отвертеться не получится. Кстати, а почему вы скрываете такую радостную новость? О чём ты? Какая ещё новость? О том, что скоро ты станешь папочкой, братец.